что притупляло воображение и казалось неразрешимой. Синги контролирует каждый его шаг. Послание не дойдет до адресата. Сначала Фальк думал воспользоваться Ори как посредником, приказав ему сказать Ромарену «Не отвечайте на вопросы сингов». Но он не был уверен в преданности Ори. В том, что мальчик сохранит приказ в тайне от захватчиков. После всех манипуляций Сингов над сознанием бедного ребенка он теперь фактически был их орудием. Даже то, лишенное смысла сообщения, которое Фальк передал Ори, могло уже стать достоянием повелителей.